Сеньор спросил Санчо, — «не дадут ли мне два дня на размышление о том, что для меня лучше?» «Нет, никоим образом», — сказал Мерлин. «Здесь немедленно и не сходя с места. Это дело должно быть решено. Дульсинея или вернется в пещеру Монтисинос и опять будет превращена в крестьянку или будет отвезена в теперешнем ее виде», Велисейские поля, где останется жить, пока число ударов не будет доведено до конца. Слушайте, добрый Санчо, сказала герцогиня, будьте мужественны и покажите себя признательным за хлеб, который вы ели у господина Дон Кихота, а ему мы все должны служить и быть благодарны за его добрые наклонности и возвышенное рыцарство. «Скажите, сын, да, я согласен на бичевание, и пусть черт уберется к черту и страх к малодушному, потому что храброе сердце преодолевает злую судьбу, как вы это хорошо знаете». На эти слова Санчо не ответил прямо, а, обращаясь к Мерлину, спросил его, «Скажите, милость ваша, сеньор Мерлин». «Тот гонец-дьявол, который принес моему господину весть от сеньора Монтесиноса, приглашал ждать его здесь, потому что он явится сюда и сообщит ему средства, как снять чары с сеньоры Дульсинея Тавоской. Но до сих пор мы не видели ни Монтесиноса, ни подобного ему». Мерлин ответил на это. «Дьявол — друг Санчо невежда и величайший плут». Я послал его разыскать вашего господина не с поручением от имени Монтесиноса, а от моего имени, так как Монтесинос сидит у себя в пещере, обдумывая или, лучше сказать, ожидая снятия с него чар, потому что для этого еще предстоит содрать шкуру с хвоста. Если он вам что-нибудь должен или у вас какое-нибудь дело к нему, я его приведу и доставлю к вам туда, куда вы пожелаете». А теперь дайте, наконец, свое согласие на то бичевание, и поверьте мне, что оно принесет вам большую пользу как для души, так и для тела. Для души, потому что вы этим совершите доброе дело, для тела, так как я знаю, что вы от природы полнокровны, и выпустить немного кровь вам не повредит. Много докторов на свете. «Даже волшебники и те доктора», — сказал Санчо. «Но если уж все меня уговаривают, хотя лично я не вижу ни малейшей в том надобности, скажу, что согласен дать себе 3300 ударов только с тем условием, что могу их нанести себе как и когда захочу, и чтобы мне не определяли ни дни, ни сроки». А я постараюсь уплатить этот долг мой как можно скорее, чтобы мир наслаждался красотой сеньоры Дони и Дульсинеи Тобосской. Так как, по-видимому, обратно тому, что я думал, она в самом деле красива. И вот еще одно условие: Я не обязан бичевать себя до крови, и если некоторые из ударов спугнут только мух, их тоже надо принять в счет. Также. «Если бы я ошибся в числе ударов, сеньор Мерлин, так как он все знает, должен позаботиться, сосчитать удары и сообщить мне, сколько их не недостает и сколько лишних». «А лишних не придется извещать вас», — ответил Мерлин, — «потому что, как только их будет отсчитано требуемое количество...» Тот же и внезапно сеньоры Дульсине и Табоской спадут чары, и она явится к доброму Санчо с признательностью, чтобы поблагодарить его и даже наградить за доброе дело. Так что вам не незачем сомневаться относительно лишних или недостающих ударов. И да сохранит меня небо вести кого-либо в обман хотя бы даже на один волос с его головы. — Итак, отдавая себя в руки Божии, — сказал Санчо, — я даю согласие на свое несчастье и говорю, что принимаю эпитению на указанных условиях. Не успел Санчо произнести этих слов, как снова раздались звуки флейт, снова послышались бесчисленные ружейные выстрелы, а Дон Кихот бросился на шею Санчо, осыпая тысячью поцелуев его щеки и лоб. Герцог, герцогиня и все присутствующие выказали величайшее удовольствие, а колесница с Мерлиным и Дульсинеей тронулась в путь, и, проезжая мимо них, прекрасная Дульсинея наклонила голову перед герцогом и герцогиней и сделала глубокий реверанс Санчо. Между тем стало быстро приближаться веселое смеющиеся утро — Полевые цветы приподняли свои стебли и раскрыли чашечки, а хрустальные воды ручейков бежали журча по белым и серым камешкам, неся свою дань ожидавшим их рекам. Радостная земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет — все это... Отдельно вместе взятое служило явным признаком того, что день, уже наступивший на край одежды Зари, будет тихим и ясным. Герцогская Чита, довольная как охотой, так и тем, что их намерение было столь хорошо и удачно выполнено, вернулась в свой замок, решив продолжать свои шутки, так как они доставили им больше удовольствия, чем вся остальная окружающая их. Действительность.